Киттикат одобрительно кивнул и сказал, что мысль эта, по его мнению, не дурна. «Речь, как я понимаю, идет о Бертие». Я нежно погладил ему плечика. «Речь идет о тебе, Киттикат». «Обо мне?» «Да». «Вы хотите, чтобы я притворился Гасси Финкнотлом?» «Вот именно». «Нет», — сказал китикат «Тысячу раз нет. И не думайте даже».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 Потребуется уйма медоточивого красноречия. — Зато ты окажешься под одной крышей с Гертрудой Винкворт. говорю я ему. — Да, — подхватила коротышка, — будешь рядом со своей Гертрудочкой. — Даже во имя того, чтобы оказаться рядом с моей Гертрудочкой, — твердо произнес Китикат, я не желаю ни одну минуту считаться Гаси Финкнотлом. — Да у меня и не получится.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 У меня вырвался горестный вопль. «По-твоему, я похож на Гасси Финкнотла? Как одна мать родила!» «Все-таки ты болван, Киттикэт», — вмешалась коротышка. «Подумай, ведь если ты окажешься в Деверилл-Холле, ты бы смог оградить Гертруду от посягательств Эсмонда Хаддека».